Сильная и независимая. Бесспорно, каждая девушка знает, что нет в мире ничего такого, с чем бы она при большущем желании не смогла справиться. Женщинам покоряется все. С каким ужасом, помнятся, водители-мужчины смотрели на первых дам за рулем? С какими полными глазами они выруливали подальше от сумасшедшей особы, решившей освоить мужское ремесло управления автомобилем? Ха! Не прошло и века! Да какой там, не прошло и десяти лет, как барышни стали полноправными участниками дорожного движения. Уже не удивляя даже, когда леди сидит за рулем какого-нибудь большегруза. Женщин, правда, по-прежнему периодически воспринимают как потенциальную опасность на дороге, но, по крайней мере, никто не смеет спорить с тем, что из девушек могут получиться вполне неплохие водители. Мужское изначально занятие постепенно стало подвластно и противоположному полу. Это лишь один пример того, что если женщина хочет что-то сделать, она сделает. Гвозди, полочки, дрель – все это не проблема. Сильная и независимая барышня живет в каждой из нас. Но далеко не все мы любим, когда эта дама пробуждается и начинает, так сказать, покорять мир в одиночку. Нам больше по вкусу другая наша сторона – кроткая, беззащитная и беспомощная кроха, которой, ну, никак не обойтись без помощи мощного, И всемогущего мужчины. Она притворяется, что без него она и шагу ступить не может. Кругом все такое сложное, страшное и непосильно утомляющее ее хрупкую душевную организацию. Да, эта дамочка знает, что сильную и независимую мужчины побаиваются, вполне логично придерживаясь точки зрения, что раз ты все умеешь сама, умей дальше. Лучше пойти туда, где помощь и заботу оценят по достоинству. Да, у разумных барышень кроткая и беззащитная внутренняя женщина показывается на белый свет гораздо чаще сильной и независимой. Но не стоит забывать о том, что главной во всем этом бабском душевном мире остается внутренняя дура, которая всегда делает все, что ей заблагорассудится, не вдаваясь в подробности о том, что нравится мужчинам, а что нет, когда нужно позволить себе проявить слабость, а когда по-настоящему необходимо взять себя в руки. Дура вечно все путает. Вот, например, живет себе девушка на белом свете, со здоровой вроде бы головой, все у них с мужем хорошо, она готовит, он гвозди забивает, полочки вешает, ну, полная идиллия. И вот однажды случается беда. Обои! Они медленно, но вполне решительно начинают отставать от стены и стремиться к полу. Первое время ни он, ни она на это внимание не обращают. Но потом девушка вдруг замечает, что уголок уже довольно далеко отошел от стены, и неделя-другая он потянет за собой остальную часть обоев. Жена вежливо просит мужа подклеить обои, пока трагедия не приобрела полувселенский масштаб. Он целует ей руку и обещает, что как только у него появится свободная минутка, он все исправит. Проходит день, другой, неделя, две. Уголок продолжает отделяться от стены, и ничто ему не мешает реализовывать свой коварный план стягивания красоты со стен девушка смотрит на этот отваливающийся краешек и чтобы вы думали именно в этот момент в ней просыпается внутренняя дура и решает что пришло время выпускать сильную и независимую но выясняется что эта барышня довольно давно не была на воле Муж не позволял, поэтому она так пригрелась во внутреннем мире, и ей настолько неохота выходить, что она придумывает разные причины, лишь бы оставаться в домике подольше и никуда не выходить. Открыв первый же шкафчик и обнаружив в нем смесь, из которой девушка помнит точно путем добавления воды, получают клей для обоев, она решает оттянуть прекрасный момент становления хозяином в доме, и пишет смс мужу в надежде на то, что на вопрос «Где у нас клей для обоев?» она получит ответ «Оставь обои в покое, я вернусь с работы и все сделаю». Тогда с чистой совестью, изобразив послушную жену, она сможет до вечера забыть об этой исползающей со стены проблеме и заняться другими какими-нибудь бесспорно более важными делами. Но в ответ ей приходит «Клей в шкафу с твоими баночками». Жена дает мужу второй шанс. Просто, может, он с первой СМСки не понял, что именно она собирается делать и зачем ей нужен клей для обоев. Она пишет «А кисточка?». Причем в тексте этого коротенького письма нет ни малейшего намека на смайлики, чтобы мужчина понимал, что его женщина в ярости. Но он не считывает посыл и присылает ответ «Там же». Внутренняя дура, осознав, что сильная и независимая выходить не намерена, будет кроткую и беззащитную, направляет ее прямо к обоям и вместо того, чтобы их приклеить, заставляет дарвать отстающий кусок почти до самого пола. Желая поступить как сильная, но в результате проявив себя как обычная женщина, довольная собой, девушка уходит заниматься своими бесспорно очень важными делами. В конце концов, не женское это дело – обои клеить. Муж вечером придет и все заклеит, и уж настолько огромный отвалившийся кусок он просто не сможет не заметить. Подклеит вечером мужчина обои или накричит на то, что его неразумная женщина все только портит вокруг себя, зависит исключительно от выдержки конкретного взятого мужчины. Вполне возможно, что скандал неминуем, и начать его может как он, недовольный ее вандальскими наклонностями, так и она, уставшая от его нежелания понимать ее витьеватый и загадочный стиль формулирования просьб. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и поразмыслите логически. Намеки на мужчин не действуют, доказано научно. А уж тем более, если этот намек изложен в СМСке и не подкреплен вашим недовольным эмоциональным лицом. Мужики всегда отвечают на тот вопрос, который вы задали, не вдаваясь в подробности. Если вы спрашиваете, где что-то лежит, он вам ответит, даже не подозревая, что вопрос-то был с сюрпризом под ковыркой. Хотите, чтобы дома что-то изменилось, но при этом не желаете превращаться в сильную и независимую, не молчите. Просите мужчину что-то сделать прямым текстом. Если он не самый хозяйственный человек в мире, просите часто и всегда доводите дело до конца. Глядишь, через пару лет он и сам станет обращать внимание на малейшие недостатки в доме, исправить которые под силу только его мужским рукам. Совет мужчинам. Я знаю, это сложно, но постарайтесь реагировать на просьбу своей женщины сразу же. Поймите, она не хочет обратить вас в рабство и как золушку заставить работать до потери сознания, без права на отдых. Она старается сделать ваш дом красивым и уютным, и здорово, что она просит вас о помощи. Вы живете не со всемогущим магом и волшебником или мастером по ремонту в доме, а с тем, кому периодически нужны ваши умения и навыки. Если вы пришли с работы уставшим, и у вас нет сил ни на что, пообещайте ей, что завтра, когда выспитесь и снова будете бодрым и готовым к любым свершениям, вы сделаете все, что она просит. И сделайте, не скрываясь от своей женщины, в надежде, что она забудет о своей просьбе. Она не забудет. И если она не напоминает вам о том, о чем просила, это означает лишь то, что она дает вам шанс вспомнить о ее просьбе самостоятельно и порадовать ее. Так порадуйте. Это, скорее всего, не так уж и сложно.